Глава шестнадцатая. Теппо крайне сосредоточенно наблюдал за боем, который транслировали в прямом эфире. Он внимательно следил и оценивал действия вандала. Тот и впрямь был хорош, действовал осторожно, правильно, но не пытался отсиживаться или тем более трусить. Передвигался практически бесшумно и всегда целился в самые опасные направлениях. Тапок был уверен, что вандал в прошлом служил в ВКС, причем явно не в обычной линейной части, либо какое-то специальное подразделение, либо уж очень специфичны были его навыки и опыт, которые он демонстрировал сейчас на арене. К слову, сама арена для поединка представляла собой небольшое строение в три этажа с парой лестниц-переходов и множеством углов комнаты-закутков. Камеры передавали изображение с каждой точки, так что можно было понаблюдать поединок во всех деталях. Костолун, в отличие от противника, был чересчур прямолинием. Он делал ставку на броню и натиск, поэтому с самого начала поединка носился по зданию, пытаясь обнаружить оппонента и просто раздавить его. Он наплевал на всякую осторожность и маскировку, плевал на опасность, действуя как и подобает тяжу. Вот только вандал, изредка показываясь, играючи уходил от нападения, просто растворяясь за мгновение до того, как на его укрытие обрушивался град пуль. И тут Тапок снова отметил, что, скорее всего, прав в своих предположениях. Вандал опять подтвердил, что имеет опыт службы в ВКС. Он отлично знал, как будет действовать Костолом и с легкостью предугадывал все действия соперника. Более того, он просто играл с врагом в кошки-мышки, попросту изматывая его, и эта тактика быстро принесла свои плоды. Первые пять минут Костолом стрелял, не прекращая, из-за чего его запасы патронов стремительно таяли. Так как вторичного оружия у него не было, Костолон понял, что стоит начать экономить, старался сохранить боезапас к своему оружию, что было проблематично. Выйдя он на бой с пистолетом, автоматом или штурмовой винтовкой, одно дело. Но его пушка, способная стрелять только очередями, жрала патроны как не в себя. Костолом понимал, что еще несколько неудачных попыток, и он вовсе останется без оружия дальнего боя, поэтому осторожничал. В моменты, когда не был уверен, попросту не стрелял, что уже, по мнению Тапка, давало вандалу массу преимуществ. Он мог приспокойно убить Костолома, но мешкал, играя на публику. Более того, вандал уже трижды подловил своего неповоротливого противника во время перебежек, подстрелил его, и теперь у Костолома плохо функционировал силовой привод левой ноги. Пули перебили гидравлику, а на пол при любом перемещении вытекала жидкость ярко-оранжевого цвета, сама нога начала непроизвольно подгибаться и волочиться по полу. Таким способом вандал не только снизил мобильность врага но еще и мог отслеживать любые его перемещения иначе говоря даже вздумай костолом спрятаться под караулить шустрого противника ничего бы у него не вышло эти кошки мышки продолжались с минут десять пятнадцать и когда они уже успели наскучить зрителям вандал решился началась кульминация К этому моменту вандал успел искорежить экзоброню бывшего космодеса настолько, что тот уже не мог бегать, ковылял между укрытиями, причем издавая массу шума, скрипов, грохота и скрежета. Вандал картинно выскочил из пробитой в перекрытии дыры прямо за спиной своего противника, когда тот проковылял мимо, так и не заметив врага, разрядил в него полный магазин, намеренно выводя из строя энергоблок брони. Костелон, надо отдать должное его физической форме, сумел сделать десяток шагов и даже начал поворачиваться, но на большую силу человека просто не хватило. Его броня весила больше двухсот килограмм и не была рассчитана на эксплуатацию без экзоскелетной платформы, которую благополучно вывел из строя Вандау. Чистильщик легко и грациозно увернулся от неточной, скорее даже отчаянной очереди противника, а затем и вовсе убрал оружие за спину. Взамен вытащил из ножен длинный зазубренный клинок. Он подскочил к костолому, увернулся от увесистого удара, скользнув вниз, рубанул дважды и отскочил в сторону. Костолом тяжело рухнул на колени. Сухожилия под коленями оказались перерублены вместе с броней. Дав зрителям разглядеть раны, понять, что случилось, вандал вновь перешел в атаку. Следующими двумя ударами он дважды рубанул Костолома по рукам, вновь отошел на пару шагов, как будто любую с делом рук своих. Костолом, залитый кровью и жижей из гидравлической системы, все же нашел в себе силы поднять голову и взглянуть на своего противника. «Ты все равно рано или поздно сдохнешь, ублюдок. Не сегодня, так завтра. Найдется тот, кто тебя обломает», — прорычал он. Вандал лишь рассмеялся. «Но-но». Он обернулся к камерам и, подняв руку с клинком, с лезвия которого медленно стекала кровь, падая крупными каплями на бетон и растекаясь по нему, раскланялся и, распрямившись, горделиво выпитив грудь и глядя прямо в камеру, он, сложив губы в ехидную усмешку, произнес «Любой желающий, каждый из вас, может вызвать меня на поединок. Наградой победителю будет все, что он пожелает. Абсолютно все. Так неужели так и не найдется смельчака, который решится выйти со мной на арену, а?» Тапок внезапно подался вперед. «Бес, вызови этого говноеда. Я хочу с ним сразиться». «Началось, бес». «Желтый сказал...» «Срал я на Желтого. Он хочет стать номером один?» «Я устрою ему это, но на своих условиях, и мне насрать, что он там будет бубнить. Не нравится? и Я все равно доберусь до этого понтореза, но перед этим прикончу с Желтого. Так ему и передай». «Как скажешь». Тяжело вздохнул бес. «Ты вызов кинешь или мне отобрать у тебя приватник?» Поинтересовался Тапок, глядя прямо в глаза соратнику. «Да блин!» — вновь вздохнул бес, доставая девайс из-под сумка. «Какой же ты временами придурок, Тапок!» Последний комментарий Тапок просто проигнорировал, требовательно глядя на беса. Тот лишь сокрушенно покачал головой. Он уже видел этот взгляд и знал, что ничего хорошего последующие события не принесут. Но переубеждать Тапка в такой момент было бесполезно. Тем более фразочка «Попрощайся с папочкой», прозвучавшая перед боем, не прошла мимо ушей Тапка. Вандал действительно был сыном Грача. Это бес успел выяснить, пока Тапок смотрел бой. И Тапок решил через сына выйти и на отца. Как же черт! И что стоило этому мертвому придурку ко Костолому промолчать? Но нет же, ляпнул как назло. На экране головизора у вандала завибрировал приватник. Было видно, что парень страшно удивлен. Наверняка раньше желающих ему бросить вызов было не так уж много. Опять рисуясь перед публикой, он медленно вывел на экран меню и нажал кнопку приема вызова, причем включил громкий режим, чтобы звуки из динамиков приватника слышали зрители, следящие за матчем. — Счастливый говноед, ты так пафосно кричал в камеру, что победивший тебя получит что угодно? — поинтересовался Тапок. — А ты за свои слова отвечаешь? Или ты просто папенькин сынок, не способный самостоятельно что-либо решать? — Кто ты такой? — нахмурился вандал, с лица которого мгновенно слетела мерзкая улыбка, вместо которой появилась гримаса злости. — Я? «Театр гориллы, бросаю тебе вызов. Как? Готов сразиться? Или даже заднюю?» Пока удивленный вандал щелкал пальцами по компу, пытаясь понять, кто ему вообще вызов бросает, его так и недобитый оппонент все же рухнул с колен навзничь, и лежа в целом озере багрянного цвета, он все равно хрипло засмеялся. «Я же сказал, найдется тот, кто тебя накажет. Этот...» — Паренек хорош, я видел. Отступить ты не сможешь. Тебя слышал весь скоситель. Взбешенный вандал просто вогнал свой клинок в верхнюю часть грудной клетки через воротник брони, перерубая верхушку легкого и заставляя костолома буквально захлебнуться в собственной крови. И все же сквозь буликанье из глотки вырвались слова. «Все равно так «Бьешь, как девчонка, надеюсь, он тебя уделает, сволочь!» Он дал в ярости, выпустил остатки магазина в голову и грудь болтливого недобитка, заставив его наконец-то замолчать, с перекошенным от ярости лицом уставился в камеру, разявил рот, намереваясь сказать что-то едкое наглому претенденту, но не успел». Тапок уже разозлил вандала и намеревался провоцировать его дальше, явно и неприкрыто издеваясь, чтобы тот разозлился еще больше, начал психовать, совершил ошибку. А еще Тапок углядел во всей этой сцене возможность продвинуть себя любимого, то есть горилого, иными словами набрать еще лайки от зрителей. «Бесполезно ты, трусишка», — заявил он. Даже убить лежащего с одного удара не смог. «Да кто ты, мать твою, такой, а?» — заорал вандал. «Тебя можно одним пальцем раздавить. Я тебя с говном смешаю. Ты труп, грязь, чернь. Сражаться с тобой — это позор. Я просто сейчас пошлю своих железноголовых, и тебе придет конец, слышишь? Ты ничтожество, ты не...» «Сыкло», — заявил Тапок. «Зассал выйти на бой, так и скажи!» «Я зассал, да ты...» «Заткнись!» В диалог вмешался новый голос, жесткий, властный и прекрасно знакомый Тапку. Голос раздавался из динамиков как вокруг вандала, так и в помещении, где сидели Тапок и Бес. «Отец, я...» — начал было вандал, но осекся. «Молчи и веди себя достойно чемпиону. Отвечай уже на вызов. Этот мертвец пока что дышит, говорит, но это ненадолго». Сделав паузу, голос продолжил. «Эй, горелы я гарантирую, что если ты сумеешь победить моего сына, то его обещание будет выполнено. Ты получишь, что захочешь. Даю слово». «Прекрасно», — буркнул тапок. О, Грач не представляет, что его ждет. Даже не догадывается, что тапок потребует в качестве вознаграждения. Что ж, пускай будет сюрпризом. Тогда завтра вы будете биться, заявил Грач. А почему не сейчас? Потому что сегодняшний поединок уже состоялся. «Ага. Или потому что у его метаболических имплантов дикий по времени период восстановления. Около шестнадцати часов?» – съязвил Тапак. «Никаких имплантов. Мой сын чистый человек. Только человек может побеждать мутантов и вырожденцев», – спокойно ответил Грач. «Так что, горелый, тебе не победить». «Ага. Вот ты посмотрим». Тапок мысленно хмыкнул. надо «Ну да, конечно, нет имплантов. Да у вандала имплантов больше, чем у беса и тапка вместе взятых. И если бы вандал был, как выразился грач, чистым человеком, касталом бы его одной соплей перешиб бы». Меж тем грач поинтересовался. «Я вот думаю, почему мне твой голос кажется знакомым?» «Без понятия», — буркнул тапок. По его спине пробежал холодок. Черт, вот это он совершенно не ожидал. Если грач поймет, кто такой гориллы, то... «Мы однозначно где-то встречались», — меж тем заявил грач. «Но не знаю где». Он тяжело вздохнул. «Ладно, это неважно важно. Все равно завтра в полдень ты умрешь». Тапок мысленно выдохнул. «Посмотрим». Вандал, почти мгновенно взявший себя в руки, убрал свою пушку и, подойдя к телу, сорвал с шеи убитого Костолома связку армейских жетонов, которые тот, видимо, собирал в качестве трофеев. А затем, отсалютовав зрителям, пошел прочь. Камеры медленно затемнились, и трансляция завершилась. Сегодняшний бой был завершён но не как обычно, а на весьма интригующей ноте. Завтрашнее сражение должно быть не менее интересным, и зрители наверняка просто сгорали от нетерпения. А вот бес явно был недоволен таким развитием событий. Он не стал комментировать тот опасный момент, когда тапка чуть было не опознали, и лишь грустно вздохнул. «Ведь мы могли легко выйти отсюда. Э Эх!» «Мы так легко выйдем», — парировал Тапок. «Смотри, желтому нужен статус абсолютного чемпиона, так?» «Так». И «Если я убью вандала-играча, то абсолютным чемпионом стану я». «Да». «Но если я при этом сбегу, то кто станет чемпионом?» «Но, по идее, желтый, только чемпионом он будет номинальным, а не плевать», — отмахнулся Тапок. «Хватит с него и технического титула. Боюсь, Стапок его такой расклад не устроит. Ну, думаю, что ему придется смириться. Убивать себя я точно не позволю, так что пусть довольствуется титулом чемпиона техническим, а спорить-то его уже будет некому». «А ты не думаешь что он просто вместо помощи начнет вредить или все же попытается тебя грохнуть». И что толку? Начнет вредить, тогда я останусь тут. А учитывая, что он и с вандалом-то не может совладать, со мной тем более. А валить с помощью наемников, как в прошлый раз, ему может и духу хватить, но смысл? Он-то сам меня не победит, а значит, титул опять же будет у него чисто техническим. Так что выбора у него нет. Так-то оно так, но он наверняка уже все услышал и увидел, как бы не психанул мне психанет. Более того, у меня есть одна идея. Устрои мне с ним встречу». «Тапок, из тебя переговорщик, как из дерьма, пуля». «Когда надо, из меня прекрасный переговорщик», — отмахнулся Тапок. «Просто обычно проще оппонента убить, чтобы решить вопрос». На этой фразе Тапок улыбнулся, как бы обозначая, что это шутка. «Хорошо, давай попробуем» который уже раз за сегодня бес тяжело вздохнул. Подозреваю, что он сейчас как раз рвет и мечет, узнав про вызов. Вот и тащи его сюда. Сам я, как ты понимаешь, к нему не поеду. Да понятное дело. Кстати, Тапок, чтобы справиться с вандалом, твоих пушек маловато будет. Надо тебя нормально экипировать. Сейчас свяжусь с распорядителем. Он меня в ветеранский магазин сам отведет. Ну да. — усмехнулся бес. — На завтрашний поединок наверняка будет куча ставок. И не в твою пользу. А распорядителю нужно зрелище. Наверняка он тоже считает, что ты труп. Но ему важно, чтобы ты продержался как можно дольше. — Ага. — Ему ведь шоу подавай. — усмехнулся тапок. — И еще. Вдруг, перейдя на шепот, заявил бес. — Подозреваю, грач может заявиться сюда, чтобы с тобой поговорить. Тапок изменился в лице. «Тапок, прошу, не пытайся его завалить», — прошептал бес. «Наверняка у него будет защита такая, что у тебя ни единого шанса достать его не будет. Но если попробуешь, ты себя выдашь и меня тоже, не дури. Уже все идет по твоему плану, так хоть здесь меня послушай». «Ладно», — буркнул Тапок. «Это это, не тяни резину, вызывай уже желтого. Как, кстати, его по имени-то?» эрнаннд снек а сам он предпочитает чтобы его звали королем а ага, я помню желтый король и впрямь не истовствовал мало того что громадная куча бабок была вбухана в никуда три группы наемников просто уничтожены. последняя четвертая вернулась ни с чем электронщики конечно молодцы что смогли получить доступ к чипу этого свободного как его там ну что сгорелом лазает Но вот дальше начались проблемы. Тот свободно, что шастал сгорелым, приперся к желтому лично, притащил с собой видеозапись того, как раскололся командир наемной группы, дал весь расклад. А вместе с видеозаписью имелись данные из чипов наемников, логи из системы, которые доказывали, что директор по информационным системам Вернон Снэк отдал приказ на блокировку доступа свободного гладиатора и гражданина, не имея на то ни малейших оснований. Короче говоря, использовал свое служебное положение». В общем, парень взял его за яйца плотно, но вместо того, чтобы вымогать денег или что-то подобное, предложил крайне странную сделку. Снег поможет ему, тому самому горелому и еще одному григорию из команды выбраться из Скай-Сити. В целом, никакой особой проблемы для человека уровня снега это не представляло. В нужное время, в нужном месте просто не окажется патруля Зато снаружи останется триггровый байка, отобранные у залетных маров. Взамен эти двое должны были помочь наемникам желтого прикончить вандала, или, что точнее, подготовить вандала к тому, что его прикончит сам снег. Но все пошло коту под хвост снова. Вроде как достигнутые договоренности были разрушены. Горелый бросил вызов вандалу, и теперь, даже если он вандала прикончит, для самого Желтого ровным счетом ничего не изменится. Раньше нужно было бороться за титул чемпиона с вандалом. Теперь, если новичку повезет с Горелым... Ну и что за хрень? Зачем Горелый бросил вызов? На кой черт ему это надо, если он хотел просто свалить из скай -Сити? Обдумать все как следует Желтый не успел. Всего через полчаса после конца боя Костолома и Вандала, вызова Вандала Горелым на приватник Желтого, пришел вызов. Звонил тот самый свободный Дэн Мувлок, что подвязался в команду горелова Ты! — Желтый чуть не задохнулся от ярости, увидев его. — Как ты смеешь звонить мне, когда ты твой дружок? на территории казарм -тиру. Все наши договоренности в силе, но есть кое-что, что нужно обсудить», — заявил свободный.